Первый день в новом теле выдался непростым, чрезчур насыщенным, я бы сказал. Но у этого есть и плюсы. Потеряв свою прежнюю семью, я тут же обрёл новую, и эти ребята мне без всяких сомнений нравятся. После ужина разошлись по своим комнатам. Мне требовалось отдохнуть и как следует выспаться. Как ни как, завтра с утра будут проходить экзамены в академию, а я обязан в неё поступить. К слову, ещё и для того, чтобы получить доступ к нейрошлему. Пока у меня нет денег на собственный, можно пользоваться чужим. Почему нет? Ведь в распоряжении академии их очень много, а значит и для меня найдётся. Перед сном ещё немного поговорил с Кристиной, узнал у неё кое-что о жизни на Земле, да и уснул. Дорогой, вставай. В свой сон я услышал приятный женский голос. Просыпайся, тебе нужно ехать по делам. Я уже согрела водички для твоего любимого красного чая. Можно ещё полчасика. Нет, нет, ни в коем случае. Ты сам сказал, что у тебя очень важные дела. Так что просыпайся, Глеб. Ну пож вставай, барон Глеб Лесовский. Мигом. Металлический голос влетел мне в уши и заставил подскочить. Твою же мать. Чего так орать-то? — Хе-хе-хе-хе. <смех> Извини, дорогой, но по-другому ты не хотел просыпаться? — И правда. Мне снилось что-то настолько приятное, сновидения буквально обволакивали меня. Обычно я вставал, как только проходило пять-шесть часов, а теперь... Сказывается новое ослабленное тело. Спасибо Кристине, без нее бы я, наверное, проспал. Выпив красного чаю, поболтав с Кристиной, а после перекусив в столовой, отправился в академию. Когда проходил мимо поместья Фёдоровых, безглазое тело Глурка уже не увидел. Должно быть, Василий его утилизировал. И хорошо, а то этот запах меня раздражал. Времени оставалось ещё достаточно, поэтому по пути я заскочил в специальный магазин и прикупил себе линзы. Подумал, что людям в академии, да и в остальных местах, незачем знать о моей гетерохрамии. Кто-нибудь чересчур подозрительный может этим заинтересоваться и начать копать. Поэтому теперь вместо голубого и красного у меня были два голубых глаза. Голубоглазый, почти блондин, я мечта любой девушки. Ну, до того момента, как они не узнают мою фамилию. Хэ. Да, со внешностью всё-таки повезло. Лицо симпатичное, не маленький рост, чуть больше 180, ни толстый, ни слишком худой. Как следует на тренировать тело и стану почти таким же идеалом, как раньше. Также я заскочил в магазин одежды и прикупил себе новенький костюм для учёбы. Потратился нехило, но это того стоило. Всё-таки после заплаченных Фёдоровым денег я мог себе это позволить. Костюм был чёрного цвета с золотыми вкраплениями, как штаны, так и пиджак. Под ним синяя рубашка с плотным воротником. которая отлично сочеталась с костюмом. Всё это было сделано из дорогого шёлка. Академию я увидел сразу же, как вышел из метро. Такое трудно было не заметить. Гигантская круглая постройка этажей так на 20. В ней много синего металла и очень много стекла. Современненько. Я заранее посмотрел фотографии в интернете, а потом узнал, что во внутреннем дворе Академии располагалось такое же круглое пространство, чуть ли не целая арена. А вдобавок ко всему, парк, беседки, зона для спорта и отдыха. Именно там проходили все важные мероприятия и судя по всему, будут проходить экзамены. Глазом Хроноса рассмотрел незаметное для остальных силовое поле, защищающее академию. Оно тонким красным слоем обволакивало пространство вокруг здания. безопасность студентов превыше всего, ведь так. Перед академией уже выстроилась не маленькая очередь, состоящая на 99% из людей моего возраста, от 18 до 20 лет. Девушки и парни. Все как один, одетые с иголочки. Выглаженные, чистенькие, с уложенными причёсками, в дорогущих костюмах с блестящими на солнце гербами рода. Вот они, аристократы. Я пристроился в конец очереди и стал ждать, попутно разглядывая остальных абитуриентов. Больше внимания к себе привлекали, конечно, девушки. Может, и не все из них имели симпатичные мордашки, но из своего потенциала они выжимали максимум. Все до единой, подтянутые, аристократов с самого детства заставляли заниматься спортом, со здоровыми, пышными волосами, уложенными в шикарные причёски. Как специально девушки надевали на себя обтягивающие костюмы, подчёркивающие фигуру. Очень многие носили юбки, открывая миру свои стройные ножки. Высокие каблуки, идеальная осанка, белоснежная без единого пятнышка кожа. Хватай любую из девшек, и можно хоть сегодня тащить под венец. Всё это будоражило и поднимало настроение. Правда, и конкурентов у меня было немало. и хотя парней на встетку всё-таки меньше, чем девушек, тем не менее, их довольно много. Такие же подтянутые, крепкие, с сияющими лицами, может, я особо и не выделяюсь среди них по внешним данным, зато заметно выделяюсь по внутренним. У меня за плечами огромный жизненный опыт. Я убивал много раз сам чуть не умирал и один раз почти окончательно. У меня были тысячи женских особей. При мне уничтожались целые вселенные, а эти, может, раз другой в драке участвовали. Ха. Уже хорошо, если так. А в остальном же неопытные щеглы, только-только оторвавшиеся от маминых юбок. Мне не конкуренты. Представляю, сколько у них гордости и самоуверенности, но придётся чуть остудить пыл молодых и горячих. О, а вот и один из таких. Я стоял в очереди уже примерно полчаса и продвинулся на половину, как с конца начал доноситься какой-то шум. Обернувшись, увидел, как очень длинный и худой парень с лакированными блондинистыми волосами в наглую продвигается вперёд. Наплевав на всех, он просто обходит людей, оставляя их позади. Мало того, что нарушает очередь, так ещё и делает это с максимально мерзким поведением. Специально задевает плечом других парней. А девушек дёргает за юбки и волосы, одну вообще за попу ущипнул. Вот же выродок. Но что самое интересное, ему никто не говорит и слова, несмотря на то, что остальные парни, подавляющим большинством месисти и шире него, тем не менее, молча опускают головы и пропускают его дальше. Терпят. В чём дело? Должно быть, этот зазнавшийся хлыщ принадлежит к очень влиятельному роду. А иначе откуда столько дерзости? Будь не так, хоть кто-то бы точно дал ему отпор и поставил на место, но никто этого не делает. Что ж, придётся мне, раз у всех остальных духу не хватает. Свали нахер, карлик, дринный небрежно отпихивает невысокого парнишку с раскосыми глазами, и тот падает на асфальт. И ты, шалашовка губастая, грозит кулаком девушке, и та отступает в сторону с паникшим лицом. До меня, сукиному сыну, остаётся всего несколько человек, а я уже в предвкушении. Ох, обожаю, когда подобная падаль, не знающая границ, уверенная в собственной безнаказанности, получает по самолюбию. А самолюбие это главное, что через полминуты пострадает у этого парня, потому что избивать его я не собираюсь, а гребу лишних проблем, может, и до экзаменов не допустят из-за нарушения дисциплины. значит, помучаем его без рукоприкладства. И вот Длинный приближается, пытается схватиться за воротник моей новенькой рубашки, но я отшагиваю в сторону, и рука парня нелепо хватает воздух. «Э-э-э!» — мычит он и пытается исправить ситуацию. Пробует боднуть меня плечом, но я снова уворачиваюсь и слегка подталкиваю Длинного в спину. Он по-идиотски запинается и вылетает из очереди в сторону. чуть не падает, но успевает выправиться. Тем не менее, выправить свой позор таким образом у него не выходит. Почуяв неладное, все стоящие в очереди обернулись на нас. Сотни глаз теперь пристально наблюдают за происходящим между мной и охреневшим аристократом. У меня на лице невольно вырастает ехидная улыбка. Вот и настал тот момент, когда мирно пыщенного индюка а его длинная несуразная шея с выпирающим кадыком действительно походит на индюшачью, — затрещал по швам. — Ого! Неужели хоть кто-то, к кому ты относишься, как к куску дерьма, не захотел этого терпеть? — Удивительно! — О да, дружище, все так, все именно так! — Да какого хера ты себе позволяешь? — взревел пацан и уже с кулаками кинулся на меня. — Да! Народ расступился, и мы остались один на один. На, на, длинный выбрасывает хлесткие удары, но все они лишь царапают воздух. Иди сюда. Хоть ублюдок и двигается довольно быстро, да и бьёт правильно, но скорости у него категорически не хватает. Преодолеть моё двухсекундное предвидение он не в силах, по крайней мере, без использования энергии уж точно. Спустя минуту публичного унижения я слегка подвыдохся. Всё же без конца уклоняться от чужих ударов утомительно, поэтому решаю закончить представление лёгкой подножкой. Хлоп! Длинные, как у спортсу ноги парня подкашиваются, и он приземляется на спину с характерным шлепком. На десятках лиц сияют улыбки. Многие его все смеются. Люди радуются, что наглый подонок огреб за свои поступки. Невысокий азиат и вовсе разразился таким смехом, что, кажется, сейчас инфаркт получит. «Сука!» — шипит Длинный. «Ты... ты...» «Похоже, я доигрался?» «Ты доигрался?» «О, угадал. Доигрался, значит. Интересно, и что за этим последует?» На руке Длинного вдруг вырастает синий электрический диск. Он трещит, во все стороны разлетаются искры... Далинный поднимается на ноги, а когда диск с рокотом растворяется и электричество пробегает по телу, его волосы встают дыбом. Тебе конец. Неужели?